Уилям Рамн, доржа от гнева, буквально ворвался ко мне в офис. Вы понимаете, что завтра уже неделя, как на нас напали в собственном доме, и никто ничего не делает? Люди не растворяются в воздухе. Эти двое должны где-то быть. Почему полиция не может их найти? Разве это правильно, что головорезы врываются в дом к беззащитной девочке, ломают мебель, избивает её до полусмерти, ведь она чуть не умерла и безнаказанно уходит. Это же позор, что полиция ещё не нашла двух подлых подонков. Произнеся слово подонков, Уильям Ромни сам удивился. Он никогда не употреблял таких сильных выражений, но это ясно показывало, как он возмущён. Думаешь, что не вы, не Эмма не увидели этих двух на фотографиях? которую вам показывали в полиции, сказал я, потому что уже проверил через своих друзей в полиции, что грабил, не опознали. Их там не было, там не было фотографий налётчиков. И должен сказать, что меня это не удивило. Почему полиция не может запросить в Норвегии снимки их преступников и показать нам? Вероятно, вам придётся поехать в Норвегию, предложил я. Эмма в таком физическом и эмоциональном состоянии, что не сможет это возделать. Тогда я поеду, страстно воскликнул он. Поеду за собственные деньги. Я готов на всё, на всё, чтобы увидеть, как накажут бандитов за то, что они сделали с Эммой. От негодования его худое лицо покраснело, и у меня мелькнула мысль: Не вызван ли его беспредельный гнев от счастья чувством невольной вины за то, что он уже не так молод и силен, и не смог защитить Эмму от двух агрессивных мужланов? Теперь он хотел сделать то, что в его силах, решил поехать в Норвегию, чтобы самому помочь найти налетчиков. Я не видел причины, почему бы надо отговаривать его от путешествия, которое может принести полезные результаты. — Если вы хотите, я все устрою, — сказал я. — Что? — Чтобы вы могли поехать в Норвегию и посмотреть фотографии подозреваемых. Он твердо и решительно взглянул на меня, расправил сутулые плечи и встал. Теперь на ковре жакейского клуба стоял человек, сбросивший десяток лет. — Да, пожалуйста, устройте. Я тут же выйду. — Садитесь. — я кивнул. — Садитесь. А вы курите, как Эмма? Он сел, отодвинул предложенную коробку с сигаретами и сказал, что когда он видел её вчера вечером, она выглядела гораздо крепче. Эмма собирается выйти из больницы через 2-3 дня, добавил он. Хорошо. Судя по его виду, он не считал, что это хорошо. Негодование снова так рвалось из него, Ради бога, скажите, что бедная девочка должна делать? Муж убит, дом разгромлен. Я предлагаю ей жить со мной, но я уверен, что ей лучше жить в своём доме, возразил я. По крайней мере, первое время так будет для неё лучше. Она должна спокойно пережить свою печаль. Какие странные вещи вы говорите? Когда вы можете выйти? спросил я, потянувшись к телефону: "Сейчас же правильно в секретариате меня соединили с директором Ипадрома, который дал домашний и служебный телефоны Ларса Бальцерсена. Я нашёл его в офисе и объяснил ситуацию". "Безусловно", пообещал он. "С полицией он договорится сам. Завтра да, обязательно встретим". Обедная миссис Шерман Передайте ей мои соболезнования. Я заверил, что передам, и спросил, есть ли какой-нибудь прогресс в расследовании убийства. "Боюсь, что никакого", ответил он и немного помолчав, продолжал. "Я подумал, если полиция не раскроет преступление, возможно ли, чтобы вы приехали ещё раз и посмотрели, что нужно сделать?" У меня нет опыта в раскрытии убийств, ответил я. Должно быть, по сути, это то же самое, что и другие преступления. Но мои хозяева могут не согласиться на такую трату времени. А если я попрошу их сам в качестве интернациональной любезности? И потом Боб Шерман ведь был британским жокеем. Не предпочтёт ли Норвегия отправить тело домой и забыть об этом гнустном инциденте? "Нет, мистер Кливленд", жёстко возразил он. "Убийство совершено, и наказание должно последовать". "Согласен. Следовательно, вы приедете? Подождите ещё неделю. Я немного подумал. Если не ваша, не наша полиция не найдёт никаких новых следов. И вы всё ещё будете настаивать, чтобы я приехал. Но ну, тогда, может быть, но не ждите от меня слишком многого, хорошо? Не больше, чем раньше, сухо заметил он и положил трубку. Уильям ромник с одобрением воспринял сообщение, что лететь можно завтра, и начал ворчать о хлопотах с билетами, валютой и отелем. Но я не предложил свою помощь. потому что всё это он мог сделать сам, а у меня было много работы. И кроме того, мне предстояло высвободить время для вторичного визита в Норвегию. Хотя я надеялся, что полиция быстро докопается до истины сама и избавит меня от необходимости демонстрировать всему миру, что я бессилен найти преступника. Уильям Ромни полетел в Норвегию. провёл там полных 2 дня и вернулся разочарованным. По норвежской полиции не было фотографий налётчиков, или, может быть, они были, но Эмиль дедушка не узнал этих типов. Эмма вышла из больницы и поехала домой, чтобы привести всё в порядок. Моё предложение о помощи она отклонила, но приняла приглашение вместе позавтракать. "А в воскресенье?" спросил я. "Прекрасно. В воскресенье я нашёл ковры на полу, картины на стенах, осколки и обрывки бумаг были убраны, и занавеси приготовлены для отправки в химчистку. И всё же дом выглядел холодным и нежилым, но его хозяйка уже вступила на длинный путь возвращения к жизни. Первый раз за всё время, что я её знал, она чуть подкрасила губы. Только что вымытые волосы пушисто рассыпались по плечам, Платье было аккуратным, манеры спокойными. Она снова стала хорошенькой девушкой, если не замечать чрезмерную бледность и несчастные глаза. "Четверг похороны", сказала Эмма. "Здесь, в деревенской церкви". Она кивнула. "Спасибо за всё, что вы сделали. Без вас его бы не привезли домой. Я только проследил, чтобы всё было выполнено". Объяснил я, потому что действительно лишь распределил между сотрудниками поручения. Все равно спасибо. Октябрьский день был солнечным и холодным, воздух бодрящим и прозрачным. Я повел ее в паб на набережной Темзы, где и выроняли желтые листья в медленно текущую серую воду, и рыболовы на хитроумные насадки ловили снулую рыбу. Она медленно шли вдоль берегам, потому что она ещё не набралась сил после потери крови. "Какие у вас планы?" спросил я. "Не знаю. Я много думала, когда лежала в больнице, и решила пока пожить в коттедже. Мне кажется, это правильно. Может быть, потом я продам его, но не сейчас". "Как у вас с финансами?" "Фантастически". Слабая улыбка чуть блеснула на лице. Все были так добры. И вправду просто чудесно. Знаете, все владельцы, для которых Боб работал в Норвегии, сложились и прислали мне чек. Какие добрые люди! Дали деньги, чтобы заглушить угрызение совести, мрачно подумал я, но ничего не сказал. «Эти двое мужчин, которые ворвались в ваш дом», Вы не возражаете, если мы поговорим о них? Не возражаю, вздохнула она. Опишите их. Но да-да, я читал то, что вы сказали полиции. Вы не глядели на них, закрыли глаза и только видели свитеры и резиновые перчатки. Всё правильно. Нет, неправильно. То, что вы сказали полиции это воспоминание, которое вы могли вынести. ничего другого вы бы и не вспомнили даже если бы полиция и не давила на вас вопросами это какая-то чепуха попытайтесь пойти другим путём который из них ударил вас такой огромный и сы начала она но вдруг остановилась в удивлении с чем я собиралась сказать с рыжими волосами как странно «До этого момента я не помнила, что один из них был рыжий, а другой...» «Шатен, темно-русые волосы, он пинал дедушку». «Тот, кто бил вас, что он говорил?» «Где твой муж прячет секретные бумаги? Где он прячет свои вещи? Скажи нам, где он прячет вещи?» «На хорошем английском?» «Да-да, на довольно хорошем...» но с акцентом. «Какие у него были глаза, когда он бил вас?» «Яростные, пугающие, как у орла, светлые, желтые, очень злые». Она немного помолчала, потом добавила. «Да, я вспоминаю, как вы и сказали. Я выбросила это из памяти». «Тогда снова посмотрите на его лицо». «Он совсем молодой». почти такой же как вы, сказала она через несколько секунд. А рот такой тонкий-тонкий, губы сжаты, лицо очень жёсткое, очень злое. Высокий, примерно как вы, но шире и гораздо тяжелее, плечи широкие, вздутые. Широкие плечи и толстый свитер. Какого рода толстый свитер с рисунком? Ну да. А вот почему? Она снова замолчала. Что? Почему? Почему я сразу подумала, что он норвежец, раньше, чем он заговорил? Из-за рисунка на свитере. Там все свитера двухцветные и рисунок белый, хотя у него, по-моему, свитер был коричневый. Я видела дюжины таких в витринах в Осло. Она выглядела озадаченной. Почему я не подумала об этом раньше? Воспоминания часто всплывают потом, своего рода отложенное действие. «Должна признаться, что гораздо легче вспоминать здесь, спокойно, на берегу у реки», — она улыбнулась, — чем когда у меня горело от боли лицо, и полицейские со всех сторон задавали вопросы, а вокруг суета и беспорядок. «Мы вошли в паб, здесь хорошо готовили, и когда пили кофе, я спросил». Вы сказали, чтобы он никогда не прятал бумаги. Вы уверены? О, да. Он не умел секретничать никогда. Из всех, кого я знаю, это был самый беспечный человек в отношении бумаг, документов и всего такого. Правда? Это же чрезвычайный случай, чтобы из Норвегии специально прислали двух налётчиков искать в вашем доме бумаги. Да, вы правы. она нахмурилась искать так грубо, так разрушительно, так жестоко. И они были очень злые, естественно злые. Они столько поработали и не нашли, ради чего приезжали? А ради чего они приезжали? Давайте подумаем, медленно проговорил я. Ради чего-то, связанного с Норвегией. Были ли у Боба какие-нибудь документы? и имеющее значение для Норвегии. Вроде бы нет, она покачала головой. Квитанции для отчёта, иногда карточки тотализатора, вырезки из норвежских газет с его фотографиями. Вправду ничего интересного для других. Размышляя, я допил кофе. Давайте теперь взглянем с другой стороны. Возил ли Боб какие-нибудь бумаги в Норвегию? Нет, а что он мог возить? Не знаю, это только предположение. Эти два типа могли искать что-то, что он не привёз в Норвегию, или что-то вывез из Норвегии. Вы имеете в виду что-то запрещённое? Ну, расплатившись, я повёз Эму домой. Всю дорогу она молчала и, казалось, сосредоточенно думала. И вдруг выдала изюминку. А если, но это и вправду глупость. А вдруг этот налёт связан с фривольными картинками? Какими фривольными картинками? Не знаю, я их не видела. Боб только сказал, а здесь, мол, у меня фривольные картинки. Я подъехала к воротам коттеджей, но даже не шевельнулся, чтобы выйти из машины. Он привёз их из Норвегии. «Ох, нет!» — удивилась она. «Все было, как вы и говорили. Он вез их туда, в коричневом конверте. Они попались мне под руку в тот вечер, когда он уезжал. Боб сказал, что парень в осло попросил, чтобы он привез эти картинки». «Он не сказал, какой парень?» «Нет». Она покачала головой. «Да я и не слушала. Я совсем забыла об этом разговоре, пока вы не спросили». Вы видели конверт? Какой он? Большой? Должно быть, я видела его. Ведь я помню, что он коричневый. Она нахмурилась, задумавшись. Довольно большой. Не такой, как для обыкновенного письма. Размером примерно с журнал. Были ли на нём штампы? Фото? Или что-нибудь в этом роде? По-моему, нет. Но я не помню. Ведь прошли уже недели и недели. Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Он сразу же положил конверт в свой саквояж, чтобы не забыть. Эмма два раза шмыгнула носом и нашла платок. Он увез их с собой в Норвегию. Эти люди не там искали. Напрасно перерыли все. Она поднесла платок ко рту, сдерживая рыдание. Баба сама во интересовала порнография, как и любого мужчину, так мне кажется, проговорила она через платок. Он рассматривал их, но для себя не собирал? Она покачала головой. Я вышел из машины, открыл дверь с её стороны и вошёл вместе с ней в коттедж. Она остановилась перед фотографиями баба на скачках. которые висели на стенах. «Они вырвали все фотографии из рамок», — сказала Эмма. «Некоторые даже испортили. Большинство снимков были размером 10 дюймов на 8 и легко бы поместились в коричневом конверте величиной с журнал. Я пробыл у нее еще час, просто чтобы составить ей компанию». Эмма уверяла меня, что... что чувствует себя нормально и может провести предстоящий вечер одна. Она кинула взглядом казавшуюся нежилой гостиную и улыбнулась. Очевидно, она любила свой дом, и, может быть, Боб ещё был там с ней. Когда я уходил, она дружески поцеловала меня в щёку и сказала: "У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас. И вдруг она вытаращила глаза, будто что-то увидела. Боже, ведь это было второй раз. Что? Порнографии он уже возил её прежде. Ох, месяц назад летом. Глаза опять наполнились слезами. Не могу вспомнить. Помню только, что он говорил об этом. Я тоже поцеловал её в щёку. И берегите себя. вы тоже